Вестник мира. Страшила и все остальные приняли Фреда с распростертыми объятиями, когда узнали, кто он такой. А мальчик с великим изумлением рассматривал Страшилу и Железного Дровосека. Ведь только в волшебной стране могли существовать такие необыкновенные создания. Еще два месяца назад в Айове, слушая рассказ Элли, он не мог отделаться от недоверия. «И вот, пожалуйста!» Он пожимает мягкую бессильную руку страшилы и твердую железную руку дровосека. Страшила, разговаривая с ним, важно качает своей многодумной, набитой отрубями головой. А у дровосека бьется в железной груди тряпичное сердце. Ворона, как гекар, сидящая на спинке трона, поблескивает умными черными глазками и очень ясно, лишь немного картавя, расспрашивает его о здоровье Элли. Мальчишке все казалось, что он спит и вот-вот проснется, но это была действительность. Он стоял в тронном зале дворца, построенного Гудвином и украшенного бесчисленным множеством изумрудов, и на глазах у него были зеленые очки. Но тут Фред Каннинг вспомнил о поручении Элли, — Вы даже не понимаете, — горячо говорил Фред, — на какую огромную опасность вы идете, если бы вы видели шести лапах. Один такой зверь может растерзать двадцать человек, а их там целые сотни. А эти драконы с их огромной зубастой пастью и когтистыми лапами, как защититься от такого чудища, когда оно со свистом слетит сверху, сверкая желтым брюхом? а на них всадники с копьями и луками». Долго и красноречиво говорил Фред и с удовольствием видел, что его слушатели начинают понимать безумие своей затеи. «Вот если бы подземные короли вывели свою армию наверх, это было бы другое дело», — продолжал мальчик. «Но ведь они этого не сделают, а внизу, в вечном полумраке, к которому не привыкли глаза верхних жителей, у обитателей пещеры все преимущества». «Тогда решено!» — тряхнул головой Страшила. «Не быть войне!» И все остальные согласились с его решением. «Ну как же выручить Элли?» — грустно спросил железный дровосек и чуть не заплакал, но вовремя опомнился. Тут заговорил маленький тихий Лестер, выдающийся механик из страны мигунов. «Насколько мне известно, подземные короли выпустили бы госпожу Элли, если бы она восстановила священный источник спросил он. «Совершенно верно», — подтвердил Фред. «Но Элли не может этого сделать. Не волшебница же она в самом деле. Да то и к лучшему, а то она еще не так задрала бы нос». «А тут, может быть, и не надо волшебства», — хитро улыбнулся Лестер. «Скажите, юноша, вы знаете, что такое водяной насос?» Лицо Фреда побагровело от возмущения. «У нас на ферме каждый мальчишка пользуется им по десять раз в день!» Сердит, пробурчал он. Но Лестер, не смутившись, продолжал расспрашивать. «А там, внизу, в пещере, вы видели насосы?» Фред подумал. «По-моему, нет. Водяные колеса у них есть. Они установлены в озере, в них засажены шестилапые, и когда они там бегают, воду забирают черпаки, выливают в желоба, и она течет в город». «Так-так, великолепно!» — сиял механик. «К чему все эти расспросы, друг Лестер?» — удивился Деньгер. «Видите ли, — сказал старичок, — есть у меня одна мысль. Мне думается, мы можем освободить госпожу Элли без побоища. Только для этого надо вернуть королям чудесную воду, и мы попытаемся это сделать». Возгласы восхищения потрясли тронный зал. Все хвалили Лестера, а он скромно улыбался. «Не надо раньше времени радоваться», — говорил мастер. «Если эта их вода ушла не слишком глубоко, мы ее выкачаем. Только я должен приготовить длинные буры, чтобы просверлить скалу. И, конечно, хороший всасывающий насос». Лестер отправился в страну мигунов, потому что только там можно было сделать такие вещи. А как Гекар полетела сообщить Льву, что война отменяется и что он должен распустить свои полчища.